Когда два человека вышли из комнаты, в распиленном телевизоре началось шуршание. Два причудливых розовых человечка размером с ноготь мизинца аккуратно вылезли из-под платы и вытерли пот со лба. «Пронесло!» — заговорил мальчик. «Этот чертов придурок два дня по нам стучал. Я думал, вместе с резистором кончусь от шума». «Да уж, пронесло!» — согласилась с ним девочка и пескляво продолжила. «Нас чуть не рассекретили, понимаешь?» «Понимаю», — согласился мальчик. «Надо искать другой дом, чтобы ремонтировать технику, а то в этом...» Он с некоторым содроганием на сердце вспомнил, как не так давно отправился в чудесный полет. И еле-еле успел ускользнуть из-под глаз маленькой девочки, которая живет в этом доме. какой дом пойдем?» — спросил он у своей сестры. «Может, куда-нибудь подальше?» «Предлагаю в сам город», — ответила девочка. «Пойдем через окно». Воспоминания о полете заставили парня еще раз содрогнуться. Но уж лучше упасть еще раз, чем потом просыпаться от каждого шороха. Кто знает, что еще этот безумный человек придумает. Сожжет их вместе с телевизором или утопит. Они выбрались на подоконник, просочились через щель и замерли. — Раннее утро! — запищала девочка. — Можем спокойно по траве пойти, никто нас и не заметит. Но у голубя, который увидел двух червячков, было совершенно другое мнение. «Берегись!» — пропищала девочка. «Бежим!»